Бриллианты Три. В мае 1979-го Николай Анисимович положил глаз на антиквариат, изъятый у валютчика Асса Акопяна. Вещдоки стоимостью четверть миллиона, министр прикарманил отчасти под давлением своей супруги, которая даже после посещения музеев санкционировала грабежи в свою пользу. Обвиняемый Калинин заявил на допросах, что об изъятии у окопяна предметов, представляющих большую ценность, Щелоков узнал от начальника ГУБХСС МВД СССР, генерал-лейтенанта милиции Перевозникова. После чего приказал доставить ему этот антиквариат, а по документам оформить его передачу в музей МВД. Калинин пояснил, что после выполнения указаний Щелокова Некоторые ценности министр хранил у себя в комнате отдыха, а большая их часть была доставлена на госдачу номер 8. В дальнейшем, по распоряжению министра, все эти ценности были свезены на служебную квартиру на улицу Герцена. Их доставку на указанную служебную квартиру подтвердили обвиняемый Воробьев и водитель Хазу Чертовских. В частности, Воробьев объяснил, что указание о перевозке ценностей он получил лично от Щелукова, который интересовался, есть ли в квартире свободные сейфы для их хранения. Ценности, упакованные в хозяйственные сумки, он перевозил на квартиру вместе с генералом Голиковым. О том, что ценности, изъятые по делу Акопяна, находились в распоряжении министра, подтвердили бывший начальник отдела фондов музея МВД Кравцов, обвиняемые Бирюков и Фадеев, которые показали, что по личному указанию Щелокова возили эти ценности в салон скупку «Ювелирторга» для их переоценки. Это подтверждается и справками салона скупки от 18 июля 1979 года. Щелокову, конечно, было известно, что вещественные доказательства по приговору народного суда подлежат обращению в доход государства. Об этом указывается в его письме номер 75-309 от 16.07.82 года на имя министра финансов РСФСР товарища Бобровникова. Однако, проявляя заинтересованность в удержании ценностей в своем пользовании, Щелоков в том же письме попросил разрешения оставить их в музее МВД на постоянное хранение в качестве экспонатов, представляющих определенный профессиональный интерес. Такое разрешение было получено. Незадолго до описываемых событий. В действительности ценности находились не в музее, а в личном владении брежневского визиря. Но об этом вряд ли Щелоков беседовал с Брежневым тем сентябрьским утром, когда они, как им казалось, решали судьбу Андропова, который играл свою игру. Немаловажно, Андропову представлялось нейтрализовать еще одного претендента на пост генсека, Хозяина северной столицы Романова. И в 1979 Ленинград стал точкой приложения андроповских спецслужб, ориентированных на глобальную дезу. Поскольку городничий жил один, жена его бросила, то устройство свадебного мероприятия взяла на себя охрана. И бывшие сослуживцы Олега Даниловича Калугина организовывали свадьбу дочери хозяина города. Заодно организовали и ее последствия. Когда Романов приехал на банкет, мина под него была уже заложена. На столах был расставлен фарфоровый сервиз Екатерины II. И вот вечером, когда гости уже разогрелись адекватно масштабу бракосочетания, полковник ГБ Савельев хряпнул об музейную рюмку, естественно выкрикнув «Горько!». Гусарскому обычаю последовали, как по команде, прочие ГБшники. Со следующего тоста фарфор летел на паркет уже отовсюду. Усердствовали и знакомцы Романова, проинструктированные своим лубянско-кремлевским патроном, точно рассчитавшим все ходы. Вскоре Романов получил нагоняй от Суслова, но ну а директор Эрмитажа Петровский получил звание Героя соцтруда, типа к юбилею. А по отлаженным лубянским каналам свадебные эпизоды были слиты на странице американской Washington пост и парижской «Ле Ну а что касается генерального, то первый пробный камень андроповская команда попробовала катнуть в 1976 Когда Брежнев надолго пропал с трибуны экранов ТВ, по Москве вдруг покатились упорные слухи о его кончине. Американскому репортеру Джону Коэну Он вспоминал об этом позднее, став шефом московского бюро журнала «Тайм». Поручено писать «Некролог». Обновляя его время от времени, Коэн опубликовал таки свои заметки шесть лет спустя. Впрочем, не в этом смысл ГБ-операции. Брежнева вполне успешно пытались замазать. Ведь Леонид Ильич занимался тогда не только своим здоровьем, но и не менее драгоценными коллекциями.